Наконец эти двое угомонились и снова уселись за стол, красные, встрёпанные и счастливые. Драгоценный шлем рыжево мирно успокоился под столом. Как хозяину было глубоко наплевать на его участь. Так что там собственно с этой ульской песней? с любопытством спросил я. О чём они поют, если не о себе? Они поют о чубараги и люсгамаре, пояснил Хадхас. но не о тех чубараге и люсгамаре, которые присутствуют здесь, а о своих древних богах. Чубарага и Люсгамар это пивные боги. А мои приятели просто получили свои имена в их честь. Считается, что Чубарага и Люсгамар научили первых уллов готовить курмду. Поэтому когда уллы напиваются, они всегда поют хвалебную песню своим богам и танцуют благодарственный танец. Вот всё. «А что это за боги такие? Вроде воробайбы? Они тоже живут вместе с улами и дают им добрые отеческие советы?» Небрежно спросил я. «Не говори ерунду», — строго сказал Рыжий. «Никто не знает, где живут ульские боги. Известно только, что сами уллы уходят к ним после смерти. Каждый идет к тому богу, в честь которого назван». «Если разобраться, дяделю с Гомару повезло». Ибо светит целая вечность пива с таким покровителем, как у него не пропадешь. Здорово улыбнулся я. А что, кроме пивных богов, у них есть еще какие-то? Спрашиваешь. У Улов много богов. Я сам всех не припомню. Есть Агум, бог гнева. Гома Гайгоба, который научил Улов писать и считать. Гамбустык. изобретатель замков и запоров оберегающих от краж э бг бг трига исцеляющий от недугов нэздын быба обитающая в горячих источниках олгом бог праведного возмездия гордумба покровитель щедрости и строитель первых пиров шаробылбах бог трудного дня покровительствующий тем кто встаёт на рассвете да всех не упомнишь Здорово, уважаемые, внул я ему шинально отправил в рот ещё кусочек курмды. Сколько я её сожрал за этот длинный дурацкий день, описать невозможно. Впрочем, на пол я уронил ещё больше, особенно в конце фестиваля. Под вечер я окончательно перестал осознавать происходящее, зато преисполнился счастливой уверенностью, что мир, в котором я живу, чудное местечко, окружающие меня люди настоящие душки. а я самый замечательный парень на свете, пользующийся всеобщей любовью и заслуженным восхищением. Словесная каша в изобилии, вываливающаяся из моего рта, казалась мне сборником великих откровений, а плохо скоординированные телодвижения, исполненными совершенно особой величественной грацией. Да уж, могу себе представить. Если честно, так нажраться мне удавалось только в далекой юности, да и то не часто, всего пару раз. Когда шквал дрямового коньяка обрушивался на стабильно голодный желудок. Смутно помню, что в конце праздника я отплясывал вместе с уллами с энтузиазмом подпевая чуп-чуп чубарага и то и дело восклицая ёх-унлох, в точности как мой давнишний собутыльник таункрах, будь он трижды не ладен. Волосатые чудовища одобрительно отзывались о моих хореографических талантах, а хехель смотрел на меня совершенно круглыми глазами. До сих пор он считал меня вполне приличным человеком, чего вот на тебе. Тем не менее, у него хватило благородства не бросить меня в компании моих новых братьев по разуму. Утром я проснулся в шатре на палубе Чинки, да ещё и укутанный в волшебное одеяло ургов. Думаю, именно оно и помогло мне выжить. Хельф уже был на ногах и взирал на меня с заметным сочувствием. "Ты жив, несчастье?" снисходительно спросил он. жив, с некоторым сомнением подтвердил я. Потом произвёл ревизию своих ощущений и с удовольствием убедился, что мои дела не так уж плохи. Ну да, розового альганского мы слово Аллаху не пили. И как меня угораздило, недумённо спросил я, скорее себя самого, чем Хехельфа. Но ответ на этот риторический вопрос у него имелся. Ты сколько курмды изгрыз, помнишь? Насмешливо спросил я А один кусочек вроде того, который ты отправил в рот с самого начала, это же всё равно что большая кружка обыкновенного пива.